Мягкая плоть. Трехпалый детина с рожей мясника заговорил первым. Отчего это люди просто обожают последнюю мразь производить в вожаки? Его трусость Хенцау разглядел сразу столь же ясно, как водянистую голубизну его глаз. Но кое-что интересное, о чем Моль не успела поведать, он все-таки им рассказал. Нефритовый Гойл был не один. С ним была девчонка. А еще что важней, при нем был вроде как брат, который вбил себе в голову, что сможет камень вытравить. Если трехпалый не врет, этот брат намеревался отвезти нефритового Гойла красной феи кстати, не глупая мысль. Эта фея ненавидит свою темную сестру ничуть не меньше, чем все остальные. Однако, Хенцау уверен, снять заклятие ей не по плечу. Темная фея гораздо сильнее всех своих сестер вместе взятых. Остров, на котором они живут, никто из гойлов в глаза не видал, а уж тем паче Не ступал на него. Темная фея хранит тайны своих сестер, хоть те ее и изгнали. А кроме того, каждый знает, к феям попадает лишь тот, кого они хотят видеть. И как он намерен ее найти? «Он не сказал!» — заикаясь от страха, выдавил трехпалый. Хенцао только кивнул своим солдатам. Сам он терпеть не может, бить по мягкому мясу. Убивать людей он умеет, но старается не прикасаться. Зато у Нессер с этим никаких затруднений. Она двинула трехпалово прямо в рожу, и Хэнцао тот же взглядом ее одернул. Люди убили ее сестру поэтому Нессер иногда слишком усердствует. В первую секунду он прочел в ее глазах строптивую непокорность, но она тут же потупилась. Все они за это время перемазались ненавистью, как слизью. — Он не сказал, — лепетал трехпалый, — клянусь! Белый от страха, он и впрямь был похож на слизняка Хинцао с отвращением отвернулся. Он не сомневался. Эти сказали все, что знают, и только из-за них нефритовый Гойл от них ушел. «Расстрелять!» — презрительно бросил он, выходя на улицу. Выстрелы грянули в тишине как-то особенно громко, как нечто чужое и неуместное. «Винтовки, паровые машины, поезда». Хенцао до сих пор чувствовал во всем этом что-то противное природе. Стареет в этом все дело. Зрение совсем никуда. Слишком много он видел солнечного света, а от грохота битв слух ослаб настолько, что Нессер на приходится повышать голос, когда она с ним разговаривает. Король, правда, делает вид, будто ничего не замечает. Он-то помнит хенцао составился не где-нибудь, а у него на службе. Зато темная фея, уж она-то позаботится, чтобы остальные все его немочи заметили, особенно когда узнает, как из-за какой-то шайки оборванцев он нефритового Гойла упустил. хенцао Цао все еще видит его, как сейчас, лицом наполовину Гойл, наполовину человек. Кожа вся в прожилках благороднейшего из камней самого святого камня на свете. Да нет, это не он. Не может такого быть. Подделка вроде деревянных башков, которых мошенники сусальной позолотой обклеивают и глупым старушонкам всучивают, выдавая за чистое золото. Спешите видеть, нефритовый Гойл явился, чтобы сделать короля непобедимым, Только слишком глубоко не режьте, а то наткнетесь на человечье мясо. Ну да, так оно и есть. Очередная уловка феи лишь бы внушить, что без нее им никак не обойтись. Хенцао вглядывался в подступающую ночь, и даже тьма казалась ему стеной нефрита. Аш. «Что, если ты ошибаешься, Хен Цау? Что, если он настоящий? Что, если судьба твоего короля и вправду от него зависит?» «А ты его упустил!» Когда следопыт наконец вернулся, даже Хен Цау своими подслеповатыми глазами сразу увидел, он потерял след. Прежде за такое... Он бы его на месте убил, но время научило его обуздывать гнев, дремлющий во всех гойлах, пусть и в половину не так мастерски, как овладел этим искусством король. Единственная ниточка, оставшаяся у них теперь в руках, — это россказни профею. А это значит, в который раз, смирив гордость, унизиться перед темной феей, слать гонца, спрашивать дорогу. Одна мысль об этом была нестерпимее, чем весь холод подступающей ночи. — Ты отыщешь мне след! — заорал он на следопыта. — Как только рассветет! — Три лошади! Одна лиса! Что тут сложного? Он уже перебирал в уме, кого бы послать к фее когда к нему подошла нессэр Ей было всего тринадцать. В этом возрасте Гойлы уже давно считаются взрослыми, но большинство начинают военную службу лишь с 14 Она не особенно преуспела ни в искусстве сабельного боя, ни в стрельбе, но с лихвой восполняла обе эти слабости невероятной отвагой. Впрочем, в таком возрасте не ведать страха, И считать себя бессмертным, даже если у тебя в жилах не течет кровь фей, дело обычное. Он по себе помнит. Командир? Он любит это почтение в ее юном голосе. Лучшее средство от неуверенности в себе, которую посеяла в нем темная фея. Что тебе? Я знаю дорогу к феям. Правда, не на самый остров, только в долину, откуда на остров попадают. В самом деле, Хэнцау и вида не подал, насколько у него отлегло от сердца. Он питает слабость к девочке, но именно поэтому особенно с ней строг. Как и у него, ее кожа из яшмы, но, как и у всех женщин, с вкраплениями аметиста. Я состояла в эскорте, который по воле короля сопровождает темную фею во всех ее путешествиях. И в той поездке, когда она последний раз навещала сестру, тоже была. Она, правда, у въезда в долину велела нам остаться, но это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Не придется клянчить о помощи, и никто не узнает, что он нефритового гойла упустил. Хенцау сжал руку в кулак. Однако лицо его сохраняло прежнюю невозмутимость. «В самом деле?» — повторил он нарочито, бесстрастным тоном. «Ладно, скажи следопыту, что теперь нас поведешь ты. Но горе тебе, если заблудишься». «Точно не заблужусь, командир!» И она умчалась выполнять приказ, унося в сиянии золотых зрачков радость, уверенность и надежду. Сам же Хенцао не сводил глаз с раскисшего проселка, по которому ушел от них нефритовый Гойл. Один из головорезов уверял, будто брат его ранен, и им обязательно потребуется ночлег. Сам-то Хенцао может не спать неделями. Значит, успеет их встретить.